Иван Ланков Капрал Серов Год 1757 Автор благодарит Михаила Андреева и Полину Каменецкую за помощь в работе над книгой. Пролог. Здравствуйте, мама и папа. У меня все в порядке. Условия на вахте хорошие. Есть столовая, душевая, теплые бытовые помещения. Работа интересная, мне нравится. К сожалению, сотовой связи здесь нет, потому устроить конференцию по видеосвязи не получится. А выходить через спутник я смогу только, когда стану большим начальником и буду почаще бывать в городе. Но это и к лучшему. Ведь когда еще в наше цифровое время появится возможность получить настоящее бумажное письмо? Так как это бумажное письмо, то по законам жанра я должен вам сейчас написать про погоду. но не буду, потому как иначе мама будет волноваться. Да и какая тут может быть погода? Полярная ночь, и этим все сказано. Причем ночью на точках народу очень много. Практически все работы происходят зимой в полярную ночь, когда по замерзшему грунту можно раскатать зимник, по которому большие тягачи смогут таскать большие грузы. Трансформаторы там всякие, столбы, катушки с проводами. Ну, что я вам рассказываю, сами все знаете. На самом деле, со стороны, в описаниях и на фотографиях все это выглядит гораздо страшнее, чем если жить здесь и смотреть своими глазами. Север, он не злой. Со своими особенностями, которые могут показаться городскому жителю неприятными, но в целом очень приятная земля. Зарплату платят исправно, спецодежда качественная, натуральная, теплая и экологически чистая. Места здесь тоже очень даже полезные для здоровья. Первозданная природа, свежий воздух. Знаете, здешние старожилы говорят, что если приехал на север и не сбежал через неделю, значит, это на всю жизнь. Местные говорят, что бывших полярников не бывает. И я их понимаю. В покорении севера есть что-то такое завораживающее, что ли. Все эти зимники, вертолетные площадки и наглые, разбалованные местные олени. Я словно в другой мир попал. Да, пожалуй, так и считаете. Ваш сын, мол, попал в другой мир. У меня появилась интересная работа, новые друзья. А еще у меня теперь есть возможность похвастаться, что я оказался там, где никто из моих знакомых никогда не был и вряд ли когда-нибудь будет. Хочу сказать, что я благодарен вам за все те знания и умения, что вы успели вложить в мою бестолковую голову. Как выяснилось, я далеко не самый бездарный человек, это целиком и полностью ваша заслуга. Когда вернусь, не знаю. Вахты по моей должности идут полгода и полтора года. Людей не хватает, сами понимаете, потому руководство настоятельно упрашивает меня остаться еще на один сезон. Но за меня не беспокойтесь, у меня все хорошо, и в чем-то я даже счастлив. Ведь я участвую в большом деле, о котором потом много лет подряд будут писать в учебниках истории. Буду писать по возможности. И если от меня полгода нет вести, не переживайте, отправка корреспонденции тут нерегулярная. Да и на тему писать письма я небольшой умелец, уж извините. Желаю вам крепкого здоровья. Привет брату. Ваш сын Георгий. «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Синева», – провозгласила женским голосом электричка, и вагон дернулся, набирая ход. Я свернул листок и положил его обратно в конверт. Глянул адрес отправителя и с удивлением посмотрел на толстого мужика напротив. «Это где вообще?» Толстяк махнул рукой. «А, не бери в голову. Если вдруг попробуют нагрянуть в гости, то переведу тебя на другой адрес. Мало ли таких точек на Севморпути? Ну, в целом-то как, нравится письмецо-то? По стилю похож будет?» Я пожал плечами. «Ну, почерк точно мой, а стиль, не знаю, никогда не писал бумажных писем». «Ну, ничего, научишься, было бы желание». «Да, малец, есть оно желание-то?» Мне стало немножко стыдно. Все-таки родня. Как они там? И сколько ты уже таких писем послал? Это уже второе. Как и договаривались, письма буду слать каждые полгода. Я отвернулся к окну в и спросил, стараясь, чтобы голос не дрогнул. А какой-нибудь ответ получить можно будет? Молчит. Вздохнул, повернул лицо и напоролся на тяжелый взгляд желто-карих глаз. Добродушная улыбка с лица мужика куда-то пропала. «Нет». «Почему?» «Потому что». «Вот как. Очень информативно». «Они еще не родились, малец. И от тебя зависит, родятся ли вообще». Я вскинул брови и покосился на конверт. Мужик махнул рукой и выхватил у меня письмо. «Ты, малец, голову-то себе парадоксами не забивай. Говорю, с твоими все в порядке, письмо не получит. Веришь?» «Мне стало как-то неприятно, грубо отвечаю». А ты и не Господь, Бог, чтоб тебе верить. Мужик поперхнулся, быстро достал из нагрудного кармана грязный носовой платок и шумно высморкался. Откашлялся в сторону, протер ладонь платком и сказал. «Ну, смотри сам. Я свою часть уговора блюду. Ты уж тоже постарайся, хорошо?» Пожимая плечами. Будто у меня выбор есть, ага. Куда же я денусь? Что там, шпиона поймать надо или еще чего?» Думал, заржет в своем фирменном стиле, а нет. Он изобразил на толстой морде нечто вроде смущения глядя в сторону, проговорил. Да я и сам не уверен. Видишь ли, какая штука. Один из игроков сделал ход. Да такой, знаешь, на тоненького. Ну вот как я чичагово от воспаления легких твоими руками спасал, так и этот что-то такое делает. Что-то мутит, мутит. А я все в толк не могу взять, что именно. Если честно, я бы даже не догадался, что на моей земле играют. Просто недавно обратил внимание, что у меня появилось право на ответное вмешательство. Ответное, понимаешь? А на что отвечать, скажи мне? Это не дуболом Юнос, не боевик с кучей приметных и народных вещей. Какой-то уж очень хитрый супчик. Мужик допил банку, одним движением смял ее и бросил под сидение. Да, все-таки он не меняется. Аккуратность и чистоплотность не его стиль. «От меня ты чего хочешь, старый? Я, знаешь ли, намеков не понимаю. Молодой, глупый, все дела. Ты уж как-нибудь по конкретней цели ставь, что ли?» Толстяк снова не принял шутливый тон. Посмотрел все так же тяжело, придавливая взглядом. Потом залез во внутренний карман куртки, достал смятую бумажку, небрежно расправил ее и показал мне. «Знаешь его?» На листке синей шариковой ручкой был сделан достаточно неплохой шарж. Знакомое лицо. Круглые, щекастые, в парике с буклями. На генерала нашего похож, Василия Абрамовича. Я, правда, его только издалека видел. Верно, молец, он самый, Василий Абрамович Лопухин. И племянница его Машка, еще зятек Петрушка Черкасский. Где-то рядом с ними трется чужак. Они его знают в лицо, они с ним разговаривали. Он уже как-то влияет на их судьбы. И мне это очень не нравится, молец, очень. Чего он хочет ты не пойму. Мне что, этого чужака найти, поймать и убить? Мужик поморщился. Ишь, какой боевик-убивальщик нашелся. Ты хотя бы просто мне информацию какую-нибудь дай. Что да как да почему. Я, молец, никак в толк взять не могу, что происходит. Нутром чую, что какая-то муть вокруг Лопухина творится, а что, к чему да почему не понимаю. И мне это, знаешь ли, совсем не нравится. Ого, это он серьезно? И как я, простой солдат, буду следить за генералом? Ты в своем уме старый, тем более он даже не в нашем городе. Мужик невесело усмехнулся в грязные засальные усы. Помнишь анекдот? Ну это где сова такая? Мыши, станьте ежиками! Я, молец стратегический вопрос решаю. А ты уж как-нибудь постарайся, очень тебя прошу. Поможешь? Станция Синева, объявил женский голос, и электричка начала сбавлять ход.